Глава шестая: Хватит ржать! Ругаюсь на подругу, а самой смешно не меньше. Катя же уже просто хохочет, откинувшись на спинку стула и прикрыв рот ладонью. Я не могу с тебя, не могу! Это же надо так! Это все он, хитрый, рыжий медведь! А ты не растяпа, да? Не, я, конечно. Мы снова обе смеемся, потому что это действительно смешно. Так могла накосячить только я. Телефон шушит на столе, и я снова сбрасываю, не глядя. Катя перестает смеяться и смотрит озабоченно. Снова Коля? Да. Настроение опускается вниз с космической скоростью. Уже восемнадцатый раз за полдня. Может ответить? Узнать, чего хочет? Хмурюсь, убирая чашки со стола в раковину. Достаю из сумки шапку со сценарием выступления. «Не хочу, Кать. Чего он может хотеть? Он бомбил мой мессенджер два дня сообщениями. Люблю, коньки куплю. Я его заблокировала, так он теперь наяривает на сотовый. Хватает же наглости. Вот-вот», — киваю подруге. «А я не слышать, не видеть его не желаю. Противно, понимаешь? И слушать нытье про любовь его до гроба тоже не хочу. Ложь всякую про один раз только. Я не верю ему». Точнее, я просто боюсь, что поверю. Коля ведь такой, умеет в уши налить. Будет петь мне дифирамбы, забрасывать подарками, присылать каждый день любимые цветы. Он умеет ухаживать, и я боюсь, что поплыву. А потом себе не прощу этого. Буду ненавидеть себя, испытывать неуважение. Не нужно мне это. Мы с Катей погружаемся в доработку сценария выступления, и это для меня как спасение — Мысли о ситуации с предательством мужа, с разводом и всеми сложностями, что с ним сопряжены, сильно меня утомляют и раскачивают нервы. Всю прошлую ночь почти не спала. Мысли сами в голову лезли. Вспоминалось, как познакомились с Колей, и как предложение сделал. Приехал с ансамблем под окна и серенаду пел. Соседи ругались, а потом еще долго маме припоминали как женились пышно, громко, два дня свадьбу гуляли всеми родственниками и друзьями. Вспоминалось, как ночами ласкал. Неужели и вот так же? От этого становилось очень больно. Я ведь верила ему. Мы уже думали бабушкину квартиру, в которой жили, продать и ипотеку взять. Малыша хотели. А оно вон, все как обернулось. Эх. Так что приходится отвлекать себя от мыслей печальных работой. Катя все таки съездила к Макарскому с просьбой о спонсорстве в поездке учеников, была удивлена, как быстро он согласился и даже ничего не потребовал взамен. «Но это Макарский. Он найдет момент, когда стребовать свое. Теперь мы готовим ребят к поездке в Москву на финал конкурса. Точнее, готовит Катя, а я ей помогаю. Едем тоже вместе. Директор поставила меня в сопровождение. Но даже если бы и не поставила... Я бы сама просилась в помощь подруге. А насчет черных туфель? Ну, заберу, когда руки дойдут. Они классные, но у меня еще есть две пары. Так что не к спеху. Подвигаю ближе к Кате корзинку с конфетами. Мы берем по одной и продолжаем вычитывать сценарий. Ах, да, конфеты. Вот уже третий день, каждое утро в 7.30 курьер приносит мне небольшую корзинку с конфетами «Белочка». В первый день там было мороженое и россыпь конфет. Во второй была плитка шоколада и тоже конфеты. А вот сегодня небольшая коробка и также просто конфеты в корзинке. Открытки, от кого они, нет, но я и так знаю. В первый день я удивилась и закатила глаза. Во второй встала в дурном настроении после снов о муже-предателе, и корзинка заставила улыбнуться. Ну а сегодня я ждала ее. Наверное, надо было бы отправить спасибо, мне ведь теперь известен его номер. Но вообще-то он спёр мои туфли, ещё одни, и вдруг мне не в чем ходить на работу, я не получаю зарплату и сижу голодная. Вот верно, корзинки возмещения, чтобы с голоду не померла. Мне нравится, что ты наконец улыбаешься, но вернись уже в текст «Сценария», — позвала Катерина с улыбкой. Ой... Я что-то задумалась и отвлеклась. Прости. Следующие четыре дня проходят суматохи, сборы, куча документов на детей, ничего не забыть, поддержать и успокоить Катю. Сама поездка выходит суетной, но интересной. Я между прочим никогда не бывала в Москве, мечтала с детства, но все никак. Так завидовала нашей коллеге Василине, которая два года назад уехала в столицу. У нее там все круто складывается. Она с этого года даже не в школе уже преподает, а в ВУЗе. В общем, на экскурсиях я глазела не меньше учеников. Переживала ужасно, что отвлекусь, и мы кого-то потеряем. Семиклассники — народ шустрый и слишком веселый, так что мы с Катей пересчитывали их каждые пять минут. Макарский на конкурсе тоже объявился, и мне кажется, что-то с Катей у них произошло. Но, наверное, она пока не готова поделиться. А еще он вручил мне шоколадку... «Белочка!» Просили передать. Подмигнул. Странно, но вместо того стыда, который царапался каждый раз, когда я думала о рыжем, в этот момент я чувствовала внутри приятное тепло. Это казалось очень милым. Хотя да, слово «мило» и этот «здоровило» рядом смотрятся странно. А по возвращению меня ждал кошмар. Коля стал уже не просто звонить и писать мне. Утром в понедельник... Я прихожу в школу, а на пороге меня ждет сюрприз мой почти бывший муж, да еще и, кажется, пьяный.